Глава шестая. Вскоре мы снова забрались на лошадей и двинулись в сторону гор. Чем дальше мы уносились от Фаровина, тем чаще я оглядывалась назад, представляя, как мой родной дом с каждым шагом становится всё меньше и меньше. Как же я вернусь обратно? После того яростного сражения на поляне мне стало ясно одно — побег казался задачей не просто невозможной, даже абсурдной. Я Фейри, а не слабый человек. Слабый. Это слово совершенно меня не описывало. Напротив, я всегда считала себя сильной и способной. Я не была старшим ребёнком в семье, как Лео, но его обязанности всё равно легли на мои плечи. Он был безответственным и беспечным и ушёл из дома, как только ему исполнилось 18. Так что о сёстрах пришлось заботиться мне. Им, казалось, тоже досталась свойственная Лео-беспечность. Именно мне они доверяли свои девичьи тайны. Именно я исцеляла их разбитые сердца и коленки. Родители хорошо нас воспитали и всегда были рядом, но Тони и Лючия тянулись ко мне, особенно после смерти отца, к огромному облегчению мамы. Она была строгой, из тех, кто загоняет детей в рамки, устанавливает правила и требует их неукоснительно соблюдать. Но в глазах моих похитителей я не была ни сильной, ни способной. Среди них я чувствовала себя скорее глупой и слабой. Каждый план побега, который я придумывала, заканчивался неудачей. Каждый раз я оказывалась в их лапах, а они даже не прикладывали особых усилий, чтобы остановить меня. И всё же, учитывая, что меня ждало в этом путешествии, я понимала, что пожалею, если хотя бы не попытаюсь сбежать. Нужно просто дождаться подходящего момента и воплотить план в жизнь. Поэтому я внимательно следила за дорогой, запоминала все ориентиры, которые привели бы меня обратно в фаровин и отмечала укромные места, где можно было спрятаться. Я знала, что не стоит сразу отправляться туда. Именно этого они и ждут. Надо придумать что-то неочевидное, иначе они с лёгкостью меня поймают. «Как называется этот лес?» спросила я у джондера указывая направо. «Это южный лес», — с улыбкой ответил он. Казалось, вопрос ему очень понравился. «Он тянется на север вдоль изумрудных равнин». джондер махнул на равнину справа от нас, название которой, очевидно, дали из-за ярко-зелёной травы. «Дальше начинается средний лес, который переходит в северный. Правда, лес один и тот же. К западу от них простираются пустоши Зундроха. Это, как ты догадалась, пустыня». Я кивнула и на всякий случай запомнила эту информацию. Вид открывался просто великолепный, а воздух был очень чистым. Земель Эльфхейма не касалась рука человека. Возможно, именно такой была и моя родина тысячу лет назад». «Самый настоящий рай, если ты, конечно, оказался здесь по собственной воле». Как и прежде, принц возглавлял нашу конную процессию. Он выглядел сердитым и задумчивым, почти ни с кем не разговаривал, а от учтивых манер, которые он демонстрировал утром, не осталось и следа. Возможно, он беспокоился о том, что ждёт его в конце путешествия, хотя мне было всё равно. Я хотела лишь одного — оказаться от него как можно дальше». Араби съехала рядом со мной, время от времени поглядывая на небо, как будто боялась, что её утащит какая-то гигантская птица. Я подняла голову и посмотрела на редкие облака, надвигавшиеся с юга со стороны фаровина И сказала, «Я просто сверяю время». Я взглянула на смарт-часы. «Сейчас 17.25», — она фыркнула. «Ох уж эти люди и их гаджеты!» Очевидно, она была не слишком-то высокого мнения о современных устройствах, даже от тех, которые показывали точное время. «Ты когда-нибудь была в моём королевстве?» — спросила я, не в силах совладать с любопытством. «Да, несколько раз. В нём есть своё очарование. Например?» — спросила я, искренне желая узнать, что Фейри считают очаровательным. «Мода. Столько карманов в одежде, яркие ткани». Я нахмурилась. «Она что, издевается надо мной?» Ещё машины и самолёты кажутся мне очень интересными средствами передвижения». «Интересными?» Она снова подняла голову к небу и кивнула. «Быстрые и разрушительные». Ну, точно издевается. «Арабиса, а что находится на горе руин?» — спросила я, решив сменить тему. Арабис помрачнела. «Я точно не знаю. Мне показалось, что она лжёт, но в то же время говорит правду. Как странно». Я поёрзала в седле и тихо выругалась. Спину прострелила неприятная боль, но я понимала, что исцелять себя было не лучшей затеей, иначе никогда не привыкну к езде верхом. Впрочем, я и не планировала привыкать. Если всё получится, я больше никогда не сяду на лошадь. Арабис в девятый раз проверила положение солнца. «Половина шестого», — подсказала ясно смешкой в голосе. «У тебя что, намечено горячее свидание?» «По-твоему, это смешно?» Уголки губ Ары бездрогнули, словно она изо всех сил пыталась держать улыбку. Я тоже начала улыбаться, но, осознав, как быстро у меня развился стокгольмский синдром, нахмурилась. Нет уж, я сделаю всё, чтобы не поддаваться её обаянию. Лошади шли без остановки в течение нескольких часов, но горный хребет вдали так и оставался крошечным пятном. Оно и к лучшему, подумала я, ведь если мы доберёмся до горы, то я уже не смогу сбежать и застряну с незнакомцами на чёрт знает сколько времени. Солнце ещё не село, когда Араби сбросилась к принцу и о чём-то заговорила с ним. Остальные замедлили ход и направили лошадей к деревьям, окружавшим равнину с правой стороны у южного леса. Я думала, мы поедем дальше, а выносливости в фейре ходили легенды. Но, возможно, они решили сделать привал ради лошадей. Уж точно не ради меня. Я была всего лишь пленницей. Впрочем, меня всё устраивало. Дорога до Фаровина займёт много времени. Джондар, Цилия, Сильвер и Крин быстро разбили лагерь. Распрягли лошадей, развели костёр и поставили один из шатров. И всё это за рекордно короткие сроки. Я наблюдала за ними, сидя на широком камне, краем глаза изучала обстановку и мысленно намечала пути к отступлению. Я пока не придумала, как улизнуть от них незамеченной, но обязательно решу эту проблему. Хотя на этот раз рядом с ним была Арабис. И почему он так себя ведёт? «Всё дело в королевских заморочках, которые не позволяли ему общаться с простолюдинами? Во всяком случае, это было мне только на руку. Не придётся следить ещё и за ним, а заодно и за Арабис, если она останется с ним». «Скоро вернусь». Цилия обернула концы туники вокруг талии, как пояс, и повесила за спину лук и колчан со стрелами. Сильвер прекратил разводить костёр и поднял голову. «Принеси что-нибудь вкусненькое». Она лишь махнула пальцами и скрылась за деревьями. Я предположила, что она отправилась на охоту за нашим ужином. Крин со скучающим видом снова прислонился к дереву, пока Джондар и Сильвер суетились на поляне. Вот ленивый ублюдок. Видимо, чувство собственной важности не позволяло ему помогать другим. Интересно, кто он такой? Может быть, ещё один член королевской семьи, вроде Калила Аданорина. Ага, точно, очередной высокомерный придурок. О, как же я их ненавидела! «Именно таких мужчин я всегда старалась избегать даже среди себе подобных. Они не умели дружить, паршиво вели себя в отношениях, и с ними даже знакомиться особо не хотелось. Они были наглецами и зачастую оказывались эталонными нарциссами». Вскоре Цилия вернулась с охапкой кроликов, связанных за лапой и перекинутых через плечо. «Три спереди и четыре сзади, по одному на каждого из нас. Я отвела взгляд от бедных тушек, понимая, что если посмотрю на них ещё хоть минуту, то не смогу есть». Джондар прекратил закреплять палатку колышками и нахмурился. Проследив за его взглядом, я обнаружила, что принц куда-то исчез, как и Арабис. Я огляделась по сторонам, но их нигде не было видно. Только их рассёдланные лошади переступали с ноги на ногу. Джондар почесал затылок и покачал головой. Неужели принц и Арабис были вместе? Я невольно бросила взгляд на Крина. Очевидно, он был неравнодушен к миниатюрной фейре, но если он и ревновал к тому, что Арабис ушла вместе с принцем Благого двора, то никак этого не показывал. «Твой шатёр!» — я не заметила, как Джондар встал рядом со мной. «Тебе там будет удобно». «Удобно, а главное, как безопасно!» — отметила я, ничуть не сомневаясь, что один из них будет всю ночь дежурить возле входа. Джондар сел рядом со мной, положив руку на согнутое колено. Мы смотрели, как Сильвер и Цилия слаженно двигаются вокруг костра. Без сомнения они готовили вместе тысячу раз. «Откуда вы все знаете принца?» — спросила я. «Вы родственники?» «Арабис — моя дальняя кузина. Она единственная из нас выросла в Эленделле, столице Благого двора. Кровными узами больше никто не связан, и все мы выросли при разных дворах. Сильвер происходит из Зимнего двора, Цилия — из Весеннего, Крин — из Осеннего, ну а я, как уже говорил, из Летнего». Я нахмурилась, размышляя, было ли совпадением то, что здесь сейчас находились представители каждого из дворов. Я хорошенько порылась в памяти, чтобы вспомнить историю Эльфхейма, которую нам рассказывали на уроках в старшей школе. Благие и неблагие фейри никогда не ладили друг с другом. В прошлом они часто воевали и конфликтовали, хотя последнюю сотню лет жили относительно спокойно. Может ли быть так, что мои знания давно устарели? Как-никак, я окончила старшую школу почти пять лет назад, я решила это выяснить. «Зимние и осенние дворы — союзники неблагих, да?» «Традиционно, да», — кивнул Джондар. «А весенние и летние, насколько я помню, поддерживают благой двор». «Совершенно верно. Конечно, большую роль играет географический фактор». Он указал на темнеющий вдалеке горный хребет. Солнце уже зашло за горизонт. «Наши территории разделяют Сандерские горы». «Сандерские горы...» Эхамата звалась я, и как я могла забыть о них. Узнав на одном из уроков, что моя фамилия совпадает с названием знаменитых гор Фейри, я пришла в полный восторг. Я кивнула, когда в голове всплывали все новые и новые подробности. Да, я помню. Благой двор находится на южной стороне хребта, как летний и весенний, а не Благой двор вместе с зимним и осенним на севере. Впечатляет. Ты знаешь о моём королевстве больше, чем я о твоём. Мы проходили это в старшей школе». «Правда?» — озадаченно спросил Джондар. «Да, в колледже, например, пишут научные работы про фейри и защищают дипломы. Многие посвящают всю свою жизнь изучению вашего вида». Мне вдруг стало интересно, а есть ли среди фейри те, кто с такой же страстью изучает людей? Маловероятно, конечно, учитывая, какие они высокомерные ханджи. Они считали людей существами второго сорта и смотрели на нас свысока, даже когда посещали наше королевство или жили в нём. Прямо как Крин и Принц. «Занятно. Я бы с радостью побеседовал с одним из них», — Джондер, казалось, говорил совершенно искренне. «Я слышал, что на пути к горе Руин находится поселение людей под названием Филохекстер. Возможно, некоторые из тех увлечённых людей, о которых ты говоришь, не смогли устоять и переехали в Эльфхейм». «И правда занятно. Я бы и сама не отказалась пообщаться с ними», — Джондер усмехнулся. «Возможно, у тебя будет такая возможность». Его слова спустили меня с небес на землю. «Да, мне было бы интересно поговорить с жителями того поселения, но только на моих условиях». «Ужин готов, я думаю», — сказал Джондар, поднимаясь с камней и разминая мышцы. К импровизированному столу подали жареного кролика, сыр, хлеб, вино и инжирное варенье, которое чудесно дополняло мясо. Принц и Арабис так и не вернулись, но, судя по всему, это никого не волновало. Смарт-часы у меня на запястье завибрировали, сообщая, что осталось всего 10% от заряда батареи. Я тихо выругалась себе под нос и перевела их в режим энергосбережения, жалея, что не додумалась сделать это раньше. Я удивлённо подняла брови, увидев, что сейчас половина седьмого. Рановато для ужина. Я привыкла есть ближе к восьми или 9 часам, но не то чтобы я жаловалась на отсутствие аппетита. Оказалось, верховая езда требует намного больше усилий, чем я думала. «Ты уже придумал, чем мы будем заниматься в Имберморе, дорогой Джондар?» — спросил Сильвер, обгладывая косточку. «Мы так давно в дороге, и мне нужна приятная компания». Я могла только догадываться, какую приятную компанию он имел в виду. Джондар усмехнулся. «Осмелюсь напомнить, что наша цель не предполагает развлечения или отдыха». «А жаль!» — вставил Крин. Цилия поворошила дрова длинной палкой. «Ну, разумеется», — она повернулась ко мне. «Клянусь, эти двое хуже дворняк. Они бы и драконьи яйца трахнули, будь там дырки, куда можно сунуть член». Джондер расхохотался, а я лишь почувствовала, как у меня на щеках вспыхнул румянец стыда. «Нет, я не была Хан Джой, но мы только познакомились, а по моему опыту люди позволяли себе подобные шутки, только когда очень близко знали друг друга. Хотя у меня никогда не было друзей среди фейри. Может, у них так принято?» «Можем сходить за покупками», — заявила Цилия, показывая на меня пальцем. «Что скажешь? Имберморский шёлк — один из лучших в королевстве». «Это у вас такой обычай?» — спросила я. «Водить пленников за покупками?» Джондар в ответ приподнял тёмную бровь. Он отрезал кусочек кроличьего мяса, нанизал его на кончик ножа и поднёс к рту, а потом рассеянно воткнул нож в землю. Цилия махнула рукой не пленится. Скорее, попутчик в путешествии, цель которого — спасти королевство». «Что?» «Не пугай её, она сейчас с ума сойдёт от страха», — усмехнулся Сильвер. Мерцающий свет огня красиво играл бликами на его бледном лице и платиновых волосах. «Она должна знать, почему оказалась здесь», — возразила Цилия. «И рассказать это должен Калил, а не ты», — ответил Джондар с суровым выражением лица. Цилия закатила глаза. «Бесит вся эта секретность». Джондер покачал головой. «Это не прихоть, и тебе прекрасно это известно. Нельзя доверять наши тайны, кому попало». «Да-да», — казалось, Цилия устала от этой темы, как будто этот разговор происходил далеко не в первый раз. «Кому попало?» Я уловила в словах Джондера плохо скрытое оскорбление. «Мне нельзя доверять». Они явно считали, что я не нуждаюсь в объяснениях, хотя это они выдернули меня из жизни и уничтожили всё, чего я с таким трудом добивалась. «Да подавитесь вы своими тайнами!» — прошепела я. Крин, который почти не принимал участия в разговоре, тихо усмехнулся. Остальные смотрели на меня, широко раскрыв глаза от удивления. Сегодня я вела себя примерно, как самая хорошая девочка, и, вероятно, они решили, что им удалось сломить мой дух. Наверное, мне не следовало бы разубеждать их, но я устала от их напыщенности и нахальства. Никто из них даже не ответил. Они просто начали собирать вещи. Воспользовавшись тем, что они отвлеклись, я быстро вытащила из земли нож Джондера и быстро сунула его под тунику, потом скрестила руки на груди и постаралась выглядеть сердитой, а не взволнованной. Границы маленького лагеря, куда не доставал свет костра, затерялись в темноте. Принц и Арабис до сих пор не вернулись, но моих похитителей это явно не беспокоило. Как и Арабис, Джондер долго и пристально вглядывался в небо. В пламени костра его смуглая кожа казалась золотистой. Я проверила время на своих часах. Было семь часов вечера. «Иди в шатёр». Он подал мне руку, чтобы помочь подняться, но я проигнорировала её и встала сама. Я лишь надеялась, что он не заметил спрятанный под туникой нож, пока провожал меня в мою импровизированную камеру. Но шатёр внутри оказался вовсе не тюрьмой, а райским уголком. Там было очень уютно, а фонарь отбрасывал мягкий свет на ворох тёплых одеял и меха. И что самое приятное, на меня никто не пялился. Я села и быстро спрятала нож под подушками и одеялами. Осталось дождаться, когда все они уснут.